Мы сиживаем вместе за игральными столиками, и у нас к ним всегда будут воскращать двери. Мы должны иметь возможность обслужить их любым количеством шотландского виски, и мы это сделаем. Этот урок для молодого неопытного кансера был одновременно и предсказанием на будущее 14 лет. Род все рассчитал точно. Пришло время большого бизнеса. После отмены сухого закона министр финансов США Генри Морген Маргентау заявил, что канадские производители виски, изготовлявшие его практически для контрастеров, заботящиеся о переправе виски через границу, должны Соединенным Штатам пошлину в размере, превышающем 60 миллионов долларов. Между соседями дело дошло до кризиса. и Кентал наложил эмбарго на канадские товары до тех пор, пока долг не будет выплачен. Канадцы несколько уступили и согласились на 3 миллиона. До половину этой суммы возместила одна только фирма Семеала Бромсмина, который при помощи контрабандного виски стал одним из самых богатых людей Канады. Его семья И до сегодняшнего дня принадлежит крупная фирма Синкремс. Опытный Родштейн, учётный Мерландский, а также Карла Гамбина, Лаки Лучана, Альберт Кнастефея, Бакси Секил, Дат Шурц и целый ряд других более или менее известных гангстеров решили любой ценой и любым способом обогатиться, чтобы стать самыми могущественными из могущественных и самыми богатыми из богатых. Им это удалось, хотя такого успеха они не ожидали. Однако на их пути к цели остались лужи крови и мертвые, и никто никогда не знал, почему их убили. А мёртвцы, то есть молчание. Кто проговорится, тот умрёт. Известные шулеры хорошо знают друг друга. Если Родстейн работал в Нью-Йорке, то Ирвин Олскер в Филадельфии под псевдонимом Гордон Окси он обыгрывал и тайных казино своего штата богатых картошников. У мошенников и шулеров мозг должен работать очень быстро и чётко, как счётная машина. Родстейн принадлежал к лучшим штатам. Егор и Гордон Окси. также. же. Поэтому неудивительно, что к обоим в одно и в то же время пришла одна и та же мысль заняться контрабандой виски. Они были достаточно опытны и умны и не стали конкурировать, ведь в США было достаточно места для всех контрабандистов. Они договорились, что преимущественное право обеспечивать сеть распределения Лански и его банды были принадлежать Арнольду Ротстейну, после которого свои товары мог предлагать Гордон городе Окс. Эти организации должны были поддерживать друг друга, помогать одна другой ради взаимной выгоды. Это соглашение положило начало эпохи американской организованной преступности, которая продолжается до настоящего времени. Ни один только Мейрландский позднее пытался убедить журналистов, судей, общественность, что то, чем занимался он, алкапоны, торри и другие гангстеры, было всего лишь разновидностью прибыльного бизнеса. Только это была торговля любой ценой, даже ценой убийств. Но на это в Соединенных штатах многие смотрели сквозь пальцы. Мораль времен освоения Второго Запада, сохранившаяся как миф наших дней, наложила своеобразный отпечаток на американский образ мышления, который весьма отличается от европейского. Значит, контрабанда с согласия большинства народа. Никто из контрабандистов здесь не считался преступником. Большинство граждан, в основном мужчинам, казалось естественным что кто-то заботится об удовлетворении их желаний. Наоборот, они едины в том, что сухой закон это бессмыслица, который вынудили женские союзы и были убеждены, что сухая Америка будет существовать не вечно. Всегда элегантный Арнольд Родштейн на недельку уехал в Европу. И закупил в Шотландии тысяч ящиков первого класс виски. Позаботился он и о транспортировке товара через океан, нанял судно с командой и капитанами. Подсчет был точным, прибыль обеспечена. Ящик с 12 бутылками виски с учетом затрат на перевозку, взятков служащим, служившим а также побочных расходов. стоим около 25 долларов, а только одна контрабандная бутылка виски продавалась приблизительно за 30 долларов. Это приносило огромные барыши, и каждый из тех, кто принимал участие в контрабанде, в родстеем, Лански, Лучана и Алькапоне мог ежегодно зарабатывать миллионы, и они их зарабатывали. К тому же, дельцы придумали новый трюк. который должен был способствовать к более быстрому обогащению. Неправда, что во время сухого закона в Соединенных Штатах не производился вообще никакой алкоголь. Существовало немало легальных винокуренных заводов, производивших чистый спирт для медицинских нужд и фармацевтической промышленности, а также технический спирт, необходимое сырье для многих отраслей промышленности. Ладски решил из одной бутылки хорошего виски делать пять бутылок суррогата, совершенно не посчитавшись при этом желанием своего учителя Арнольда Ротстейна, заявившего, что они будут продавать только первоклассные виски первоклассным заказчикам. Раздобыв чистый спирт на официально разрешенных на коренных заводах Они затем смешивали его с подпольно произведённой самогонкой и контрабандным виски, разбавляли водой и подкрашивали жжёным сахаром. Так за одну ночь партия хорошего шотландского виски увеличилась 4-5 раз, а, соответственно, и доходы подпольных бизнесменов. По официальным данным, во время сухого закона на изготовление виски в и Рома также в кавычках, ушло около 60 миллионов литров чистого спирта Значительная часть нелегальных винокуренных заводов находилась в окрестностях Чикаго и Филадельфии Дело в том, что итальянские эмигранты истерна производили свою водку, так как на покупку фабричной не было денег. Когда был объявлен сухой закон, Они увеличили производство спиртного. Гнали водку беспрерывно днем и ночью. Вся семья дежурила у дистилляционного аппарата в три смены. Поскольку в дистилляционных аппаратах было тысячи, продукция была огромной. В Филадельфии умер Лански, побывал в Гордон Окси, нелегально скупавший алкоголь и занимавшийся разливом. Это было непросто. Надо было собрать большое количество одинаковых бутылок, напечатать этикетки так, чтобы их нельзя было отличить от настоящих, заказать пробки, ящики, оберточную бумагу. Когда подпольная торговля контрабандным виске наладилась, Ланский купил фабрику для бутылок, типографию с лучшим техническим оснащением и десятки грузовиков, чтобы развозить товар. Ему еще не было и пяти, когда он создал процветающую торговую империю со многими сотнями судов. Те годы среди Мафиоти обострилась проблема поколений. Молодые канцеры, такие как Мирландский и Лаки Лакивичяна, насмехались над старыми крестными отцами, уже долгие годы сурово властвовавшими над подданными. Лукаски выступал за модернизацию организованной преступности. Хотел устранить все старые обычаи и привычки, зародившиеся еще на Сицилии, отживающие свой век как негармоничная составная часть бандитизма на улицах больших американских городов. В современных общественных условиях насмешливо их называли усатые питы, потому что порядочный мафиоза согласно сацилийской традиции он должен был иметь пышные усы, признак принадлежности к обществу чести. Кроме того, существовала еще одна проблема национальная